Гурий был человеком глубоко духовным, но нездоровым. Он принял Казанскую епархию как крест. Двумя его главными помощниками были монахи Герман Полев и Варсонофий. Следует вспомнить, что Герман был одним из следователей по делу ереси Башкина. Он был рукоположен в Сан-Архимандрита Свиярского монастыря. Варсонофий, сын Серпуховского священника, Был до своей казанской миссии настоятелем Песножского монастыря, где царь Иван IV посетил Васяна Топоркова в 1553 году. В последовал за Гурьем в качестве архимандрита Преображенского монастыря в Казани. В юности Варсенофий был схвачен крымскими татарами в ходе одного из их набегов на Россию и провел три года в плену. Здесь он выучил татарский язык и хорошо познакомился с догматами ислама. Таким образом, он был подготовлен к миссионерской деятельности в Казани. Для поддержания казанской епархии царь выделил земли в казанском регионе, равно как и десятину государственного дохода казанского царства. Кроме того, последовало повеление, что митрополит, епископы и монастыри по всей Московии – должны помочь новые епархии сбором денег и зерна. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страницы 249-250, Макарии, истории русской церкви, том 6, страницы 342-346. В Москве велась тщательная подготовка миссии Гурия и его сопровождающих в Казани путешествие гурия заранее планировалось как торжественное шествие православного христианства по завоеванной стране а церемониальном распорядке и расписание путешествия Гурия в казань смотрите соловё в том 8 страице 67 68 Идеологическая важность этой экспансии православия из Москвы на восток была подобна обращению Руси в христианство во времена Владимира Святого и учреждению христианской церкви в Киеве. В середине XI века в своем знаменитом слове о законе и благодати митрополит Иларион восторгался тем, что вера благодатная распространилась по земле и наконец достигла русских людей. В похвале Владимиру Иларион одобрял способность князя любить невидимые и небесные ценности более, нежели материальные. В том же духе Иларион написал молитву о русских и Руси как христианской стране. Слово о законе и благодати Илариона смотрите в издании Калугина. Пономарев, редактор памятники, том 1-й страницы, 59 78 Когда Гурий тронулся из Москвы в Казань, то получил инструкции читать молитву Иллариона за царя и все православное христианство на церемонии расставания с московскими властями и народом, а также в городах, через которые проезжал кортеж Гурия в Коломне, Рязани, Свияжске и, наконец, по прибытии в саму Казань. Следует отметить, что в XVI веке молитва Иллариона была доступна русским читателям в отдельных копиях и была включена в несколько переосмысленной форме в церковное руководство как молитва в начале Нового года который начинался в Москве, как и в Византии, 1 сентября. Пономарев, том 1, номер 15, страница 82. В несколько пересмотренной форме молитва Иллариона должна была читаться Гурием в ходе его путешествия в Казань, поскольку в ее оригинальном тексте упоминается владыка, а не царь, да и то лишь в конце молитвы. Полный оригинальный текст, смотрите, «Пономарев», том 1, страница 76-78. Кортеж Гурия прибыл в Казань 28 июля. Перед отъездом из Москвы Гурий получил множество специальных наставлений –